Глава четвертая. Когда Прокопий открыл глаза, небо, недавно еще такое темное и угрюмое, было полно блеска. На севере пылало огненное пятно, и, как лучи от солнца, бежали от него к зениту белые, красные, зеленые столбы. Небо, казалось, трепетало от их быстрого бега, гнулось под их бесконечными переливами. Лучи менялись в них, набегая друг на друга, как волны в море, такие же спешие, зыбкие, непостоянные. Хотелось думать, что там, где совершается это явление, небо так же грохочет и стонет под световым буруном, как воет и ревет море, когда разгуляются в нем под ветром седые волны. «С полохи играют», — подумал Прокопий, но в то время, как он посмотрел на небесное диво, ему почудилось, будто весь этот свет стал ближе к нему, будто столбы пламени вращаясь летят долу с высоты зенита, как громадные огненные птицы, и вот они уже близко и уже слепят его своим сиянием, и ему тепло от них, жарко даже. И то уже не столбы и не огненные птицы, то врата дивные, врата, каких нету ни в Киеве, ни в новгородской Святой Софии. Некие светоносные мужи стоят во вратах и манят к себе Прокопия ласковыми очами, и кто-то на незримых крылах несет его к ним». А там за вратами в пучине розовых лучей Стоит некто, не великий, не малый, Но все наполняющий собою солнце сияет Над его головой, звезды горят в его очах, Месяц плывет под его стопами, И весь он таинственный любовь, жизнь и свет. Все вокруг него гремело хвалою тьмы, Тем лиц, тьмы тем крыл, купались в розовой пучине, тьмы тем голосов вопияли слава тебе, показавшему нам свет. И с воплем этим слился радостный вопль души, быстро полетевшей к небу из тела, что жалкое, темное, окоченелое, лежало и стыло на снегу у большой. Новгородской дороге.